аккуратно разматывая провод джим покатился в коридор к гостевым спальням стена коридора защитит его от ударные волны затем он отправился в кухню достал из кармана большой полиэтиленовый мешок наполнил его водой из крана вернулся в гостиную и кнопками пришпилил мешок к стене так чтобы он накрывал взрывчатку на двери сейфа овые подушки, твердил ему дядешка Элдерт, для сосунков или терье сериалов. ничто так не поглощает ударную волну, как вода. Было без 20:12. Праздник у соседей сверху шел полным ходом. Оттуда доносились музыка и возгласы, хотя проектировщики роскошного и хауза о звукоизоляции позаботились славно. Перед тем, как выйти в коридор, Джин включил телевизор, а в коридоре разыскал отключаемую розетку, убедился, что она выключена, вставил вне неё штепсель с кабелем, ведущим к детонатору и стал ждать. Когда до полуночи оставалась минута, шум наверху стал оглушающим, а потом вдруг смолк. Кто-то громко попросил тишины. Ролин услышал звук включенного в гостиной телевизора. Традиционная программа из Шотландии, народные баллады и танцы, сменилась изображением огромных часов на бахне лондонского парламента, их ошибочно называют Биг-Бен. Истинный Биг-Бен это огромный колокол, за циферблатом». Комментатор отсчитывал оставшиеся до полуночи секунды. А жители Великобритании разливали по бокалам шампанское. Наконец часы начали отбивать четверти. Потом наступила тишина. И вот заговорил Биг-Бен, громогласно заявил о наступлении нового года. Его звон отдался в 20 миллионах домов по всей стране. Ворвался в квартиру на девятом этаже Фонтон и Фонтенхэуса На его заглушили поздравления нестройным хором с петой All Plank Sign. Тут Роллинс щелкнул выключателем. Глухого взрыва не услышал никто, кроме самого Джима. Он подождал с минуту, потом вынул вилку из розетки, направился в гостиную, на ходу сматывая провод. Дым уже рассеивался, от пакета с четырьмя литрами воды остались только пятна влаги на стенах. Дверцу сейфа как будто великан тупым топором разрубил. Ролинс разогнал последние клубы и рукой перчатки распахнул меньшую половину дверцы. Взрывом рывом короб прознёсло в дребезги, однако языки замка сидели в гнездах. Через открытую часть двери Ролинс заглянул внутрь, сразу же заметил ящик для денег, и обшитую бархатом коробочку. вынул ее, открыл высыпал содержимое на кофейный столик. В комнате словно огонь вспыхнул. Засияли и засверкали алмазы Гленн. Роланд спрятал в бутылку сет вненесённый провод, коробочку от взрывателя, кнопки, остаток СРВ и тут осознал непредвиденное затруднение. Медальон и сережка легко вошли в карман брюк, но диадема оказалась выше и шире, чем он предполагал. Оглядел комнату в поисках чего-нибудь, куда бы ее положить и в чем вынести из дома, не привлекая внимания, Искомая лежала невдалеке на бюро. Чемоданчик, дипломат. Роллинс вытряхнул на кресло его содержимое: Кошелек, кредитные карточки, ручки, записную книжку и две папки. Чемоданчик подошел роллингу идеально. Там уместились и весь алмазный гарнитур, и бутылка, было бы странно, если бы Джим уходил с ней с вечеринки. Бросив магазины последний взгляд, он вышел в прихожую. покинув квартиру, запер её на щеп. И уже через минуту прошел мимо будки Портье и очутился на улице. Портье на него даже не взглянул. Когда Гаррольд Филби сел за стол в гостиной своей московской квартиры, близилась полночь 1 января.